«Быть, может, и Тибири их не любил, но этот деспот на старости лет стал особенно бояться покушений. Ты помнишь, как он кончил свои дни?» Не помню, а просто не знаю. Я не знаю ни древней, ни средневековой истории. Люблю историю только с XVI века. Мне кажется, что до этого в мире были не люди, а какие-то звери. Хотя нехорошо так говорить. Какие были, такие и остались. У Тиберия всегда бывали политические фавориты, совершавшие вместе с ним всевозможные зверства. Затем, когда они приобретали уж слишком много власти или почему-либо возбуждали у него подозрения или просто переставали ему нравиться, он приказывал их убить. Он был самым подозрительным из древних тиранов». Последним его фаворитом был Макрон, о котором известно очень мало. Об этом рассказывает Тацит в отрывке анналов, начинающимся словами «Уже Тиберия покидали телесные, покидали жизненные силы». Процитировал он на латыни. «Ты знаешь и по латыни?» Он засмеялся. «Нет, не знаю». Уезжая на Капри, я, естественно, захватил с собой Тацита и Светония. В изданиях, где на одной странице напечатан латинский текст, а на другой — немецкий перевод, эти несколько слов запомнил из оригинала для эффекта. «Разве для эффекта?» «По-моему, ты самый естественный из людей», — сказала Наташа, не совсем уверенно. «Что же значат эти слова?» Тацит говорит, что Тибери в преклонном возрасте стал быстро слабеть. Но скрытность, подозрительность, хитрость у него остались прежние. рыболепство при нем было такое, какого мир с тех пор не видел до того, как появился он. «Кто?» Дезашвили, Чизбиков, Давид Иванович, Коба, Нижерадзе, Рибой, Соселло, Сосо, Оганес, Вартанович, Тотомянц, Васильев, Иосиф Виссарионович, Сталин Джугашвили... «Всеобщий любимец», «Всемирная знаменитость» — последние слова Шель проговорил по-французски. «Разве это все его имена?» Были еще и другие, всех не помню. И вот, наконец, пришла к Тиберию болезнь. Настоящая болезнь, последняя болезнь. Он лишился сознания, лежал в забытии, лечивший его знаменитый врач Харикл, щел себя обязанным объявить главным сановником, что часы императора сочтены. Радость была необычайная. Он опротивил и тем, кого вывел в люди, и осознавал. Милостями все имели основание дрожать за свою шкуру. Сегодня любимица, а что будет завтра? Во дворце появился его торжествующий наследник Гай Юли, перешедший в историю под прозвищем «Каллигулым». Макрон тоже сиял, рассчитывал, что при новом императоре будет править Римом, то есть миром. И вдруг из спальной прибежали люди. Тиберий пришел в себя, говорит, что здоров, требует, чтобы подали обед. Ужас, Калигулы. Он не сомневался, что теперь вместо власти его ждет казнь. Во дворце началась паника. Многие в смятении тотчас разбежались. Другие делали вид, что ничего ни о чем не знают. Третьи выражали притворный восторг по случаю выздоровления императора. Не растерялся только бесстрашный Макрон. Он бросился в спальную и там придушил подушкой престарелого Тиберия. А что стало с Макроном? Его надежды не оправдались. Калигула скоро его укошил. При Калигуле люди стали сожалеть о Тиберии. Теперь же в исторической литературе принято его защищать. Деспот, мол, он был, но войны вел победоносные. Администратор был замечательный и много сделал для величия и мощи Рима.